Глава 56. Огни свободы. Салли стояла у окна, выходившего на солнце под лагуной. Она втягивала воздух то носом, то ртом, то сквозь сжатые зубы. Весь день она делала глубокие, медленные вдохи, наслаждаясь тем, что ей ничто не мешало дышать. Все было так ясно и чисто, все давалось без усилий. В прежнем, отравленном теле даже за дыхание приходилось бороться. После ритуала исцеления мир стал странным, чудесным и ярким. Избавившись от зова хана, Сали почувствовала себя новым человеком, как будто она, наконец, сбросила слишком тяжелый и тесный доспех. Мастер ритуалов, кончитша Абу Сурептика, настоял, чтобы два-три дня она провела в покое, оправляясь после мучительного лечения, и, по правде говоря, Сали сама не отказалась бы от продолжительного отдыха. Но восстание шло полным ходом, и чем дольше они ждали, тем вероятнее было, что люди из Масау разузнают о предстоящем набеге на тюрьму. Сали высунула язык и с удовольствием им поболтала. — У тебя все хорошо, бросок гадюки? — спросила, подходя Мархи. — Ты сегодня как будто немного не в себе. — Я никогда в жизни не была настолько в себе. Сали повернулась к Хапанке и слишком резко дернула шеи, чего та слегка хрустнула. Она еще не до конца привыкла к собственному телу. Мастер ритуалов предупредил, что надо привыкать не торопясь. К сожалению, для этого не было времени. «Я прекрасно себя чувствую. Даже восхитительно. Как будто у меня прошла сильнейшая горячка. Ты когда-нибудь просыпалась после долгого сна?» Салли замолчала. Она до сих пор не сознавала, как переливчить свет, который исходил из лежавшего под островом вулкана. Мархи... Искоса взглянула на нее и продолжала. «Мой разведчик сообщил, что на мосту стоят отряд стражи и один ловец бури, но у нас 229 человек, готовых к бою». «Ты, кажется, говорила 500». Мархи пожала плечами, как будто не видела никакой разницы. «Сама знаешь, как бывает. Передавать вести сейчас трудно, вот и не удалось толком разослать клич. А может быть, я переоценила наши силы». 500 удалось бы набрать, разбросав листовки и предложив бесплатную выпивку, но все таки 229 тоже неплохо, правда? Нас все равно больше, чем стражей. 5 к одному это, конечно, гораздо лучше, чем 2 к одному. Тем более, что биться предстояло неумелому городскому отребью с опытными воинами, не говоря уж о том, что в схватку бросились бы и ловцы бури. Но девушка была права, особого значения это не имело. Они собирались нанести удар, невзирая ни на что. Мархиза шагала вниз по лестнице рядом с Сали. Десяток громыхал из разных отрядов следовали за ними. Еще две вереницы текли из-за угла и по коридору. Эти ребята жили в других кварталах, но в любом случае они все выросли вместе. Некоторые приветствовали Сали кивком, когда она проходила мимо, однако большинство подозрительно на нее косилось. Среди хаппан разошелся слух, что на их стороне сражается могучая Катуанка, но все равно она оставалась ненавистным врагом. Саля прошла мимо двух девушек, явно сестер. Одна с роскошными черными волосами уставилась на сале в благоговейном восторге, а вторая, бритая наголо, судя по всему, жаждала перерезать ей горло. Саля и Мархи вышли из комнаты и направились вниз по узкой лестнице в сопровождении десятка вожаков и их помощников. Внизу стояла густая толпа, громыхалы в самых разных меховых одеждах, заняв весь рынок, переговаривались шепотом. Удивительно, что еще не явились городские стражи. Видимо, шаманы не сомневались, что этот квартал в их полной власти. Разговоры затихли, когда Саля спустилась. Люди смотрели на нее: одни с ненавистью, другие с благоговейным трепетом, и все с подозрением. Она их не винила. Хапанам, конечно, не верилось, что высокопоставленная Катуанка будет сражаться вместе с ними против собственных сородичей. Многие опасались, что она заманивает их в ловушку. Поскольку они превосходили противника лишь вдвое и предстояло сразиться с целой боевой сектой, возможно, опасения были небеспочвенны. «Мархи», — сказал здоровенный парень в меховой куртке и на бедренной повязке. «Слушай, Мархи, мы все утро ждали. Я встал не свет ни заря. Будет дело или нет?» «Будет, Визама. Вели своим акулам приготовиться», — ответила та. «Ну, наконец-то!» — парень воздел кулак, и в ответ раздались радостные возгласы. Салли наблюдала за тем, как громыхалы расходятся по отрядам. Молодые мечтатели — полные надежд глупцы. Именно так нередко и случались мятежи и восстания. Их устраивали молодые, горячие и наивные. Сколько юнцов не доживет до вечера? Хампа, несомненно, нашел бы себе здесь место. Сколько еще человек погибнет из-за нее? Мысль об ученике вновь наполнила Салли скорбью. Цель стала ей ясна — найти тело Хампы помочь хапанам сбросить оковы, отомстить Райдену. «Слушайте громыхалы», — произнесла Саля зычно, как на поле боя. На рынке тут же стало тихо. «Велите своим людям избегать ловцов бури. Их предоставьте мне. Ваше дело — вытащить пленников из тюрьмы. Понятно?» «Ты против целой кучи ловцов бури? Это чистое самоубийство, катушка», — проговорил мужчина в коричнево-белой шубе из тюленьего меха. «Вот и выясним». Даже если катушке придет конец, какое вам дело? Спокойно рушьте тюрьму. Первый набег это всегда нечто особенное. Она заметила, что некоторые хапани кивают. Сали не собиралась покорять их сердца, но почему бы и не завоевать их уважение? Мархи добавила: Известите всех, не лезть в драку с ловцами бури. Выступаем сейчас, парни. Сали и Мархи присоединились к толпе, выходившей с рынка. Перекресток был забит людьми в странных меховых одеждах. Хапани текли по улицам и теснились в переулках. Мятеж был сметен на живую нитку, и Сали это тревожило. Она не любила драться бок о бок с неумехами. Толпа, продолжая расти, бежала вдоль берега в сторону гавани, пока не достигла заставы на мосту. Хапан и первую баррикаду разделяла шагов сто. Сали прищурилась. «Ты же сказала, один отряд стражи». «И ловец бури». — добавила Мархи. — Там, по крайней мере, три отряда. Мархи нахмурилась. Я думала, отряд — это просто, когда они сбиваются в кучу. В начале моста за двумя рядами увенчанных шипами ограждений стояли 15 вооруженных солдат, не говоря о фиолетово черном ловце бури. Сали помрачнело. Нет, ловцов было аж двое, не говоря о лучниках и о баллисте, установленной на ближайшем штурмовом коконе. И это для защиты небольшого отрезка моста. С каждым мгновением картина становилась все более зловещей. «Что дальше?» — спросила Салли у Мархи, направляясь к границе квартала. Девушка явно задумалась об этом впервые. «Я думала, мы просто на них набросимся». «Это и есть ваш замысел?» Кучка плохо вооруженных юнцов намеревалась пробежать 100 шагов по открытому месту и атаковать хорошо укрепленную заставу со стражниками вооруженными высокими щитами и длинными копьями. Сале хотелось в отчаянии шлепнуть себя полбу, но она опасалась, что ее неверно поймут. Будет резня. Если только она что-нибудь не придумает. Слушай внимательно, девочка, я их отвлеку. Ровно настолько, чтобы защитники немного расступились. Жди сигнала. Как только прорветесь через заставу, бегите дальше по мосту. Не останавливайтесь, иначе лучники утыкают вас стрелами. «Какой сигнал?» — спросила Мархи. Сали не знала. «Птичий крик не будет слышно сквозь шум. Сама поймешь, когда увидишь». Она направилась в менее людную часть берега, неподалеку от моста. Там Сали сбросила капюшон и позволила шубе из меха полосатого тюленя упасть с ее плеч на землю. Голос броска гадюки загремел, как гром. «Райдан!» Поначалу никто не обратил на нее внимания, потому что было слишком людно и шумно. Вокруг бурлила городская жизнь. «Райдан!» Ее голос пронесся над Хуршей. Наконец, Салли заметили. Крик прозвучал в третий раз и в четвертый. На набережной постепенно стало тихо. «Райдан, ловец бури!» Наконец, Салли привлекла внимание заставы. Два ловца бури и несколько копейщиков вышли из-за баррикады и рысцой двинулись к ней. Салли увидела, что мархи и громыхалы тоже двинулись вперед. Они катились неспешно, как приливная волна. «Слишком рано, дурачье, пробормотала Салли. Она указала на приближавшихся копейщиков. «Стоять! Стойте, песцы блохастые!» Как ни странно, ее послушали. Отряд мархи первым замедлил шаг, а затем и остановился. Сали вновь повернулась к наступавшим стражам. Пятеро заходили с боков и сзади, а двое ловцов бури — мужчина и женщина — спереди. Оба держали начищенные до блеска сабли излюбленное оружие их секты. «Ты Бросок гадюки?» — спросила женщина, высокая, суровая, с длинными каштановыми волосами. Она приложила кулак к нагруднику и низко поклонилась. «Для меня честь встретиться с тобой». Ты была моим кумиром в детстве. Большое горе знать, что сегодня мы должны биться не на жизнь, а на смерть. Знай, я не питаю зла к твоему роду. Хватит, буркнула Сали. Неужели девчонка решила, что она сдается? Мужчина, напротив, отнесся к Сали без особого почтения. Он ударил кулаком себя в грудь в знак вызова. Брось оружие и подними руки, изменится погасшая звезда. Шаманы велят привести тебя. Все равно живой или мертвый. зная что меня зовут Харуу, ловец бури, сын. Сали выбросила руку вперед, стремительно разворачивая кнут. Наконечник пробил ему кисть, затем грудь и вышел с другой стороны. Также резко Сали свернула кнут, подтянув его к себе. Удар вышел таким быстрым, что его можно было даже не заметить. Молодой человек удивленно моргнул и открыл рот. Он не издал ни звука, но из раны на груди хлынула кровь. Стражники хором завопили. Несколько человек попятились, давая сале место и оказывая уважение, но не опуская копий. Ловец бури продержался на ногах еще несколько мгновений, по-прежнему изумленно глядя на противницу, а потом наконец упал. Его товарка спохватилась первой. Она выхватила из ножен на спине два коротких копья и бросилась к сале. Женщина сделала три быстрых ложных выпада на два больше необходимого, по мнению Сали, а затем полетом молнии отскочила в бок. Сали увернулась от удара, нацеленного в горло. Следующий удар она отбила ногой, пригнулась и опрокинула противницу, захлестнув ей колени кнутом. Женщина вскочила, исчезла, возникла вновь, прямо над головой у Сали и на мгновение зависла в воздухе, прежде чем обрушиться на нее, держа в обеих руках устремленные вниз копья. Этот ловкий прием мог сразить большинство военных искусников. Но броски гадюки не были большинством. Сали увернулась от двух ударов, оказалась у женщины за спиной, когда та приземлилась, и обвела ее шею рукой. Она нажала, удерживая противницу и выдавливая из нее жизнь. Впрочем, та оказалась стойкой. Она хватала Сали за руки и пыталась ударить в лицо. Она тыкала локтями, топала ногами, извивалась, несколько раз задела Сали, и ей почти удалось ослабить хватку броска гадюки. Сали, глянув в сторону, заметила, что мархи и громыхалы по-прежнему стоят и глазеют. Чего вы ждете, черепахи? Вперед! Ее крик пробудил и отряд копейщиков. Самый храбрый бросился на Сали сбоку. Та, по-прежнему удерживая в железной хватке ловца бури, уклонилась от копья и заехала ему лодыжкой по лицу, так что он покатился на землю. Сали вышибла у него копье из рук и плечом толкнула следующего, прорываясь сквозь ряды солдат и продолжая тащить за собой слабеющую противницу. Еще один напал сзади. Сали повернулась к нему как раз вовремя, чтобы прикрыться телом ловца бури, как щитом. К счастью для девчонки, стражник попятился и сбежал удара в бок. Оставшиеся трое приблизились и окружили Сали. И тут на них накатилась целая толпа громыхал. Она немедленно поглотила стражников, и хапани принялись молотить их палками. Сали бросила бесчувственную противницу и вместе с остальными поспешила на мост, где оставшиеся копейщики, укрывшись за укреплениями, пытались отогнать хапан. Она перепрыгнула через баррикаду и приземлилась в самой гуще врагов. Одних она выдернула из строя, других швырнула на земь, быстро разбив оборону и позволив громыхалам овладеть заставой. С ней поравнялась Мархи. «Почему так долго?» — рявкнула Салли. «Я ждала сигнала. Я убила ловца бури. Этого недостаточно? В следующий раз выражайся точнее. Я поведу». На них обрушился ливень стрел. Некоторые попали в цель, поразив хапан, которые без щитов были уязвимы. Три стрелы устремились к сале и Мархи. Сали одну отбила в воздухе и перехватила вторую. Третья вонзилась в плечо девушки. Сали подхватила Мархи и затащила за перевернутый стол. Ты жива, девочка? Рука немела, ответила Мархи тяжело дыша. Раньше меня никогда не ранили стрелой. Да, это неприятно. Сали осмотрела рану. Стрела прошла насквозь. Не трогай ее, слышишь? «Не выдергивай стрелу, пока не дойдешь до лекаря. А теперь ступай в безопасное место. Для тебя битва окончена». «Нет-нет, я только начала. Мне жаль, детка, но ты ранена, и тебе нужно уйти. Таковы правила». «Я должна вести в бой своих людей. Будет лучше, если ты не станешь для них обузой». Стрелы посыпались дождем и подбили еще несколько злополучных хапан. «У вас есть лучники?» Мархи побледнела и покачала головой. «Нам запрещено иметь луки» но у нас есть прощи». И хапане принялись молотить их палками. Но против хорошо укрепленного врага, расположившегося в удобном месте, они ничего не могли поделать. Стрелы продолжали поражать наступавших. В то же время на мосту уже собирался новый отряд копейщиков. Мятежники колебались. Это ведь были не обученные солдаты, а полные фантазии мальчишки и девчонки, которые понятия не имели, во что ввязались. И теперь они гибли. а сали за них отвечала. Она должна была что-то сделать. Когда стих очередной шквал стрел, саля выскочила из укрытия и бросилась бегом по мосту. Стрелы сыпались вокруг, а она увертывалась, петляла и отбивала их в воздухе. Одного незадачливого копейщика она сбросила в озеро, а затем приблизилась к башенке, на которой сидели лучники. Саля уже собиралась прыгнуть, когда стрела задела ее плечо. Чешуйчатый доспех принял удар на себя, но все равно было больно. Синяк она наверняка заработала. Как ни странно, Сали не смутила боль, отчасти она обрадовалась. Сали уже давно не испытывала обычных человеческих ощущений в полной мере. Она дышала полной грудью, ничто на нее не давило. До сих пор ее окутывала непроходящая боль в тысячи отвратительных проявлений. Теперь обыкновенные синяки и порезы казались даже приятными. Сали достигла ближайшей точки между штурмовым коконом и мостом и прыгнула. Один раз, оттолкнувшись от поверхности озера, она уцепилась за маленькое окошко на корпусе. Плавучие городские коконы не слишком отличались от наземных. Это были массивные понтоны с двумя огромными трубами на каждом конце, которые играли ту же роль, что и мощные гусеницы городов Травяного моря. На нижних ярусах находились все механизмы. Саля нашла вентиляционное отверстие и разрезала проволочную решетку, чтобы забраться внутрь кокона. Там в узких металлических коридорах было малолюдно. Занятые делом механики мельком взглянули на нее, но никто не встал на дороге. Салли пробежала мимо и нашла лестницу, ведущую наверх. Ее заметили, едва она ступила на верхнюю палубу. Башенка лучников находилась невысоко над палубой, и стрелки тут же прицелились в незванную гостью. Салли изгибалась, словно в танце, ныряла и отскакивала, подбираясь все ближе, пока не оказалась вне досягаемости стрелков. Тогда она перепрыгнула через ограждение. Расширять лучников оказалось нетрудно. Сали прямо-таки повеселилась. Стрелки редко бывали хорошо вооружены и снабжены прочными доспехами. Двигались они тоже не очень проворно. Для опытного военного искусника это было все равно, что бороться с детьми. Кнут Сали не лежал без дела. Древком она сбросила с башенки сразу двоих, потом еще троих. Высоты хватило, чтобы ни один не ушел целым и невредимым. Очистив башню, Сали махнула хапаном. Среди бегущих по мосту она заметила двух сестер, Лохматую и Наголобритую. Лохматая воздела дубинку в воздух и заорала. Саля кивнула и в ответ потрясла копьем. К ее удивлению, Бритая тоже помахала палкой. Этот жест всколыхнул ряды хапан. Все больше повстанцев следовали за девушками, пока мост сплошь не покрылся людьми. В бою участвовало уж точно больше 229 человек. Очевидно, к громыхалам присоединились и обычные жители. Множество хапан, подражая сестрам, по пути через мост салютовали сали поднятыми дубинками, а также лопатами и кирками. Саля услышала грохот. Стражники возвели вторую баррикаду в дальнем конце моста. Ряды колыхались туда-сюда, а люди валились в воду. Впрочем, хапане брали числом и постепенно продвигались вперед. Сали наблюдала за ходом битвы, когда заметила еще одну фиолетовую вспышку ловец бури. Она убрала кнут и побежала вдоль кокона. Она отвлеклась, чтобы расправиться с лучниками, и это могло дорого обойтись повстанцам. Даже одному-единственному ловцу несложно было рассеять громыхал горячих, но неумелых бойцов. Многие из них на своей шкуре убедились, что опыта уличных драк недостаточно при встрече с профессиональным убийцей. Два копейщика попытались преградить ей путь. Сали увернулась от копий и оттолкнула обоих. Один рухнул навзничь, а второй свалился в яркое, разноцветное, но очень холодное озеро. Оставалось лишь надеяться, что он сбросит доспехи, чтобы не утонуть. Но, в общем, Сали было все равно. Она перескочила на следующий кокон и бросилась мимо растущей толпы любопытных зрителей и встревоженных шаманов. Гораздо важней защитить друзей, чем истребить врагов, особенно столь маловажных. Сали достигнула конца кокона и прыгнула, по пути снова оттолкнувшись от воды. На следующем коконе шел жаркий бой. Вокруг ловца бури, вооруженного длинной палицей, к которой был прикован увесистый шар, лежало уже несколько трупов. Ловец сражал незадачливых противников, которые оказывались в пределах досягаемости. А когда хапани отступали, он приближался полетом молнии и продолжал их молотить. Ловец бури торжествующе завопил, наслаждаясь кровопролитием. «Умрите, твари! Неблагодарные еретики! В следующей жизни вы за ваше предательство возродитесь свиньями!» Хапани храбро отбивались, колотя его под оспехом. Обе стороны были так увлечены, что не заметили приближения Сали, но ну, Ата вовсе не собиралась приветствовать ловца Бури. Уважение выражают, когда противник сам не прочь его оказать. Ловец Бури едва успел заметить Сали, когда она на него бросилась. Он попытался размахнуться палицей. Сали выхватила ее из занесенной руки, крутанула над головой и обрушила на противника, разбив шлем пополам. К его чести — Ловец бури, хоть оглушенный, удержался на ногах, а затем попробовал сбежать, перескочив полетом молнии на край кокона. Сали в три скачка настигла ловца и ударила ногой в спину, опрокинув в воду. Она вновь повернулась к полю боя и с удовольствием увидела, что хапани миновали вторую заставу. Теперь они проникли в Масау и растекались по коконам. Предстояло самое трудное. Сали не умела штурмовать города. «Госпожа бросок гадюки», сказал какой-то парень в куртке из меха выдры. Мархи послала меня сказать, что на главной площади еще один ловец. «Что Мархи тут забыла?» — поинтересовалась Сали, сворачивая кнут. «Ладно, сейчас иду». Целый час во всем Масао кипела битва. Хапани занимали улицу за улицей, медленно двигаясь к центру города, где располагались главные здания. Сали носилась по коконам и сражалась с ловцами бури, рассредоточенными по городу. К счастью, расставлены они были по одному, по двое. Сали не справилась бы с целым отрядом. Она яростно обменивалась ударами с ловцом, вооружённым двуххвостым цепным кнутом, когда посреди моря меховых одежд мелькнуло фиолетовое пятно. Словно ощутив ее взгляд, новоприбывший ловец свалил двумя серповидными клинками подбежавшего Хапанина и медленно обернулся к Сале. Один из них должен был умереть. Сале увернулась от пролетевшего над ней цепного кнута и пробилась сквозь защиту противника. От удара в живот тот согнулся пополам. Сали выхватила у него из ножен кинжал и вогнала по рукоятку ему в основание шеи. А потом выдернула клинок из раны и двинулась к райдану ловцу бури. Оттолкнув с дороги труп, она пошла навстречу своей судьбе.